Свинки. Первый раз я встретилась с ними несколько лет тому назад, когда у нас в Петербурге были пущены первые трамваи. Прокатиться на этой новой штуке охотников было много, и места брались с бою. Гимназисты, кадеты и прочий бойкий народ дежурили на остановках по несколько часов, выжидая, не найдется ли местечко в переполненном вагоне. Вот среди такой толпы увидела я их. Их было двое — он и она. Он был толстый, с отвеслыми щеками, с выражением лица датского дога, смотрящего на говядину. Котелок, трость с монограммами, галстук бурый с зелеными эйфелевыми башнями — то, что приказчики называют настоящий английский товарс. Она лет 40, а больше про нее, пожалуй, сказать нечего. Сколько ни гляди, достаточно отвернуться, как все сгладилось. Они влезли в трамвай, раздвинув локти и тыча ими в грудь своих соседей. Я думаю, они первые ввели в моду эту систему влезания, которая теперь в таком ходу. Вы понимаете, как это делается? Вы сгибаете руки под углом в 20 градусов — и, широко их раздвинув, становитесь на первую ступеньку, попутно ударив локтем вправо и влево. Попадаете, значит, в грудь, кому придется. Затем поднимаетесь выше и, сделав чуть заметное движение, безошибочно разбиваете теми же локтями два ближайших носа. Этот способ обеспечивает вам спокойное и удобное выдворение в трамвае. Итак, они влезли в трамвай. Я следом за ними и поместилась напротив, потирая переносицу. Смотрела на них. На палке у него было написано ⁇ Пуся ⁇ Не знаю, его ли так звали или того, кто презентовал эту палку, но приняв соображение отвислые щеки и Эйфелевой башни, можно допустить, что, пожалуй, он-то и был ⁇ Пуся ⁇ Как звали ее? не знаю до сих пор, но, вероятно, не сделаю большой ошибки, если буду о ней думать, как о Банне Антонвне. Они долго молчали. Наконец Анна Антоновна сказала, «Теперь, значит, к Сорокиной можно за пятак ездить?» А он ответил, «Мы...» Это было все, что они нашли сказать друг другу, сев первый раз в жизни в трамвай. Второй раз я их встретила спустя довольно много времени, на авиационной неделе. Они несколько изменились, но, тем не менее, я их сразу узнала. Из маленького толстого человечка Пуся сделался очень высоким и очень худым. Закидывал вверх голову и смотрел на парящие аэропланы четырьмя точками — Двумя глазами, носом и острым кадыком, распиравшим щелку воротничка. Анна Антонна изменилась еще больше. Она, собственно говоря, даже раздвоилась и пришла на аэродром в виде пожилой дамы в кошачьем буа и барышни-дочки без ресниц с крошечным носиком. Тем не менее, повторяю, я их сразу узнала. На аэропланы они смотрели, как будто похлопывали их по плечу. Чего, мол, там дело известное? К Сорокиной можно будет за 2 туда и обратно обернуться. И что было безутешнее всего, так это мысль, что так и будет. Что действительно, еще несколько последних усилий человеческого мозга, еще несколько разбитых черепов, сломанных рук и ног, и Пуся с супругой — полетят к Сорокиной и обернутся за гривенный. Они будут первыми, потому что растолкают себе дорогу локтями. На первой железной дороге первыми пассажирами, наверное, были они. Анна Антонна носила тогда шаль с разводами и донашивала кринолин. Купили билет прямо к Сорокиной и обратно. И поехать было необходимо, чтобы узнать, почем покупали клюкву к киселю. И полетят они также деловито. «Анна Антонна», — мать скажет Анне Антонне дочке, «надень старую юбку. Нечего новое платье по облакам трепать. Кто там тебя видит? Поздравь Сорокину с именинами. Сядут и полетят, и будут правы. Потому что именно для них, во имя их повседневного удобства, трудились отборные силы человечества». У науки очень сложная, запутанная и тонкая преемственность. Математика, химия, медицина ведут за собой каждую длинную нить, свитую где-то далеко в один шнур. И на одном конце этого шнура великие страдания человеческого гения, а на другом жизненные удобства пуси с супругой. Ради этого удобства работал Леонардо да Винчи. Сгорел Джордано Бруно, томился Галилей. «Мне кажется, что если бы догадались вовремя привести к Галилею Пусть у Санны Антонной, все равно в каком виде, и сказали ему внушительно, «Галилео, Галилей, отрекись от своей ереси, потому что истины всех наук свиты вместе, и если не отречешься, то не пройдет и трех веков, как вот эти двое полетят к Сорокиной за двухгривенной, «К Сорокиной, Галилей, опомнись и отрекись!» и я уверена, что это подействовало бы на его упорствующий дух. Вместо а все всё-таки вертится», может быть, сплюнув в сторону, он сказал бы, «А ну вас совсем! Вертится, не вертится, мне-то что?» Есть, подумаешь, из-за чего кипятиться. Здоровье дороже всего. Впрочем, это я слишком высоко забралась. Тут уж не о Галилее и даже не о Монгольфье сокрушаться надо. Братья Жозеф Мишель и Жак-Этьен Монгольфье, изобретатели воздушного шара. «Кролика мне жалко. Просто кролика, бедную крохотную жертву науки. И морскую свинку, без которой, кажется, ни одна наука не могла сделать ни одного шага. На свинке пробовали все медицинские препараты, все лекарственные снадобья, все прививки». Отравляли ее всеми ядами, убивали и оживляли электричеством, заражали болезнями, заставляли дрыгать от гальванического тока. Да что свинка? Какая-то морская ежиха, о которой порядочный человек и знать-то ничего не хочет, и та принесла свою жертву на алтарь науки. И ее несчастную, безвестную, раздражали электричеством, оплодотворяли сельтерской водой И, может быть, навсегда разбивали ей жизнь кроткая, скромная ежиха. Если ей теперь в виде награды за перенесенные муки предоставить даровой проезд на аэроплане или хотя бы на трамвае, она даже и не воспользуется своим правом. Она скромная, и ей не надо о киселях справляться. Хотя я уверена, что реагировала бы она на полет не примитивнее любого пузатого репортера. Ей тоже было бы очень страшно и больше ничего, и холодно. Если бы, жилая в хорошие нравоучительной сказки и пришел бы ко мне гений с розовой электрической лампочкой на голове и, поклонившись, сказал бы «Милостивая государня Надежда Александровна, за вашу доброту и хороший характер» Решено у нас там, где мы водимся, дать вам возможность и силу приобрести нечто великое на пользу всему человечеству. Ура!» Я бы ответила с достоинством. «Я, конечно, очень польщена вниманием, но не хочу. Прямо-таки не хочу. Знаем мы, что значит «человечество». Толкнут локтем в грудь и полетят за двугривенный. «Нет, пусть они придут босые» с непокрытыми головами, и Пуся, и Анна Антонна, и все их разновидности, которые ничего не могут, и, поджав локти, кротко облобызают лапу. Не у Галилея, конечно. Кто ж их к Галилею подпустит? А у морской ежихи, если только есть у нее лапа, потому что, в сущности, я и сама-то толком не знаю, что это за тварь, и извиняться перед ней униженно а затем пусть выдержит экзамен на человека, то есть на существо разумно-мыслящее, а там лети, если хочешь, по всем отраслям культуры, бери все радости отстраданные кроликами и ежихами и морскими свинками. А если провалится на экзамене и вины своей не сознают, пусть сволокут их в лаборатории и пусть служат они там своим глупым мясом во славу науки. Потому что от морской свинки человеческая свинья отличается только своей величиной и нахальством. Так будем же справедливы, хоть в мечтах».